Подобный подход подразумевает очевидную веру в способности пациента к научению эффективному взаимодействию. В ДПТ именно пациент считается ответственной стороной, когда речь идет о межличностном общении. Такая позиция вытекает из представления о том, что работа терапевта – помогать пациенту справляться с реальной жизнью, со всеми ее проблемами и несправедливостями, а не изменять мир для пациента. Вместо того, чтобы вмешиваться в жизнь пациента, решать за пациента проблемы и удовлетворять его желания, терапевт обучает пациента тому, как решать проблемы и добиваться желаемого. Враждебность и плохое отношение со стороны окружения рассматриваются как благоприятные возможности для практики и научения. Другими словами, недостатки обращаются в ценные достоинства. Пациента учат справляться с окружением, а не пассивно подчиняться ему.